Он протянул Райдеру вторую ручку и напомнил. «Пистолет у меня все еще нацелен вам прямо в сердце». Райдер опять черкнул несколько слов на обороте фотографии. Дюбуа улыбнулся и сказал, повернувшись к мору «Пишет. Те же пожелания в тройном размере». Продолжая улыбаться, Дюбуа вернул Райдеру обе ручки, В то же самое время врач возвратил Джеффу его чемоданчик. «Надеюсь, сэр», — сказал он с улыбкой глядя, — день, «я получу от вас медицинский чемоданчик, столь же тщательно укомплектованный, как этот. При всем желании я не могу быть президентом Соединенных Штатов». Доктор еще шире улыбнулся, поклонился и вышел. «Ну, а теперь, — сказал Хиллари, — когда вся эта никому не нужная суета закончилась, я хочу спросить вас, имеете ли хоть какое-нибудь представление о том, что обычно делает ваш президент по ночам? Я, конечно, понимаю, что времени мало, но все же бывают случаи, когда вы не можете упрекнуть меня, в отсутствие гостеприимства, но определенные меры предосторожности необходимы. Вы прекрасно это понимаете. Прошу вас за мною, господа. Расположившись с сиборитскими удобствами в личном кабинете мор, прибывшие чувствовали себя, как в загородном клубе для извранных. Охранники в строгих вечерних костюмах с черными галстуками обошли присутствующих предлагая напитки. Морро сохранил свое спокойствие и лишь временами вежливо улыбался. Возможно, этого момента он ждал всю свою жизнь. И, рядом с Хиллари, радости не показывал «Я как президент Соединенных Штатов», — начал Хиллари, «мне это известно, как политик и, кроме того, как государственный деятель, Вынужден признать неизбежное. Надеюсь, вы понимаете, что я нахожусь в ужасно затруднительном положении. Понимаю. Я приехал, чтобы заключить с вами соглашение. Последовала долгая пауза. Как-то раз один известный министр иностранных дел Великобритании заявил, Если необходимо заключить соглашение, то я готов пойти на что угодно, даже если для этого мне придется выйти к столу переговоров обнаженным. Морро никак не отреагировал на эти слова. «Одна только просьба. Прежде чем я совершу политическое самоубийство, нельзя ли переговорить с вами с глазу на глаз?» моро задумался решая как ему ответить на эту просьбу я не вооружен если у вас есть какие нибудь опасения при нашем разговоре может присутствовать ваш гигант надеюсь условен нет вы согласны в сложившихся обстоятельствах мне ничего не остается благодарю вас Кстати, с некоторым раздражением в голосе продолжал Хиллари. — А зачем здесь вооруженные охранники? Мы же все безоружные. Таковы мои привычки, мистер президент. Неожиданно Малдун, сидевший в кресле, согнулся вдвое. К нему сразу же подскочил Джефф, на шее которого болтался стетоскоп. В одной руке он держал стакан с водой, в другой какие -то — какие-то таблетки. «Доктор, как обычно, да?» — повышая голос, спросил Хиллари. Джефф молча кивнул. «Дигиталист», — произнес Хиллари. «Если не ошибаюсь, сердечный стимулятор?» «Да», — со вздохом отозвался Хиллари, — пригубил свой напиток, а затем резко спросил: "У вас наверняка есть заложники?" "Конечно, есть. Но с ними хорошо обращаются, уверяю вас. Никаких неприятностей мы им не причиняем".